Глава 52. Подводный экскорт. «Как там наши рыбки?» — спрашивали они друг друга периодически. Вначале это было серьезным, волнующим вопросом, но постепенно стало дежурной шуткой, ибо большая акуля-свора, а также масса другой хищной мелочи, никак не желала отставать от неспешно путешествующего кенгуру-ныряльщика. «Может, они принимают нас за своего большого папу?» Интересовались дежурищие на главном боевом посту и прочих местах. Забери мята и луна, насколько уж прошло времени. Не может же это пиршество длиться вечно, правда? Или мясо неизвестного монстра оказалось столь вкусным, что весть о нем разнеслась по всему океану бесконечности? Теперь сюда прибывают акулы-паломники со всего мира, дабы даже не попробовать, а просто вкусить прелесть остатков запаха. И в общем им было чему удивляться и что обсуждать. Ведь перед ними открывался целый мир. К тому же, очень плохо изученный мир. Здесь действительно получалось делать открытие. Например, всего на 400 метров, не до поверхности горных ребет, протянувшийся на 2000 километров. То было нужно открытие, ибо когда-нибудь где-то в местных акваториях действительно проляжет трасса подводных флотов империи, идущих громить пристанище планетарного зла. и им совсем не помешает иметь на карте четкие метки будущего пути. Может случиться, это совершится достаточно скоро. Для увековечивания своего географического подвига и закрепления удачи горную цепь назвали хребтом кенгуру. Наверняка у Браши она называется как-нибудь по-другому. Но кого интересует мнение Браши? Тем более никакой именной таблички они там не оставили. Но все эти обширные пространства, все эти миллионы кубических километров соленого объема, вроде бы не имеющие реального, извлекающего пользу хозяина, на самом деле совсем не были брошены. То там, то здесь военные следователи натыкались на признаки враждебного окружения. Благо у них имелась одна из самых совершенных на планете математических машин. И потому, обладая не лучшими, чем у противника, средствами локации, они могли слышать нужное там, где другие ощущали только шум океана и плеск волн. А еще у них ведь была маскировка нового вида. «Слушайте», — говорили лодочные дежурные, — «надо бы наше открытие запатентовать. Но кто еще додумается таскать с собой для маскировки целую свору рыбы?» Но радовались все же не все. Линейный акустик Рюдан-Одек очень досадовал и волновался. «Когда же они от нас отцепятся?» Мало того, что стуча своими плавниками чуть ли не по входным рецепторам антенн, и из-за этого мы вынуждены прибегать к услугам ММ там, где ранее хватало старых, отработанных методов, так еще и от всей этой чешуйчатой братии идет чудовищный фон, который отражается уже от нас. Мне становится страшно, как только я допускаю мысль о том, что у противника может оказаться аппаратура обработки звука, хоть немного дотягивающая до нашего уровня. Ведь даже если бы мы поглощали в акустической гамме все и вся, а это, как известно, совсем не так, то все равно мы для одних азимутов затеняем, а для других линзируем колебания. Да и вообще, эта стая сопровождения просто привлекает внимание. Однако каким образом они могли ее отогнать? Пускать по рыбам самонаводящиеся торпеды? Даже если не принимать в расчет экономию, то и тогда затея обрекалась на провал. Еще не изобретена торпеда, способная отслеживать столь верткое существо, как акула. Может быть, следующее поколение лодок потребуется вооружить каким-нибудь отстреливающимся сетями или настоящей гарпунной пушкой?